Эпилог. Нет ничего лучше, чем рано утром проснуться не по будильнику или вызову мобилы, а по собственному желанию осознавая, что ты наконец-то выспался. Глаза еще закрыты, но организм уже бодрствует, а слух ловит звуки окружающего мира. На душе спокойно и легко, никуда торопиться не надо, а все дела... Будут делаться по твоему собственному усмотрению и расписанию. Александр перевернулся на спину и сладко до хруста в суставах потянулся. Приоткрыл глаза. Дневной свет из полузакрытого шторами окна ярко освещал комнату. Аромат свежеиспеченных оладий приятно щекотал ноздри. — Что? Откуда? Кто у меня? — Эйфория мирного пробуждения моментально улетучилась. Сев рывком на матрасе, Тимохин прислушался. На кухне явно кто-то возился. Если бы Саня был человеком женатым, то вопроса кто не возникло бы. Но кто мог возиться на кухне холостяка? Особенно если учесть, что сам холостяк в одних трусах валяется в постели. Требовалось немедленное расследование. Тимохин тихонечко встал, на цыпочках подкрался к стене и, взяв с полки тамагавк и финку, также осторожно направился на кухню. Его распирало от желания выяснить, что за невежды орудуют на его плите, но до тошноты знакомый голос остановил его едва ли не в прыжке. «Александр, бросьте вы уже эти детские игры!» — Чему вам в собственном доме изображать белорусского партизана, подкрадывающегося к немецкому штабу? Проходите уже спокойно к столу и составьте нам, наконец, компанию. Для полной гармонии здесь не хватает именно вас. Внештатник почувствовал, что его начинает трясти. — И да, кстати, ради бога, верните на место ваш смертоносный арсенал. Время для суровых баталий еще будет, можете не сомневаться. Но пока давайте займемся делами сугубо мирными и весьма приятными. Штаны лучше наденьте. Тимохин не был бы самим собой, если бы по первому же требованию складывал оружие в ситуациях, требующих разбирательства. Опустив тамагавк и заложив руку с ножом за спину, он уже более открыто прошествовал на кухню. «Картина маслом процедил он сквозь зубы, останавливаясь в дверях и оглядывая обстановку. За столом друг против друга сидели и попивали чай варвары и Всеволод. На столе между ними стояла тарелка с горой свеже нажаренных оладий. Новую порцию подавал темный эмиссар, колдующий у плиты. «Привет, Саша!» — улыбнулась лейтенант Воронюк. Долгоруков в знак приветствия кивнул и взмахнул рукой. Ашас залив на сковороду новую порцию теста, подхватил лопаточки и, вращая их между пальцев, как это делал сам хозяин квартиры, обернулся к своему прототипу. «Доброго утра, Александр! Как спалось?» «Хотя можете не отвечать. Такой храп, какой вы издавали, может быть только у безмятежно спящих людей, чья совесть чиста» и не отягощена никакими излишествами. Отсюда делаем вывод, что спали вы хорошо, с удовольствием, так сказать. Парень хмуро оценил надето ашасом свой фирменный фартук с прикольной картинкой. Он купил его два года назад и до сих пор не надевал. Теперь у него была возможность увидеть со стороны, как этот фартучек будет смотреться на нем. «Ни за что его не надену!» проворчал Саня и включил музыкальный центр. Он на минуточку вышел, надел такие спортивные штаны, отложил оружие в сторону и, вернувшись к гостям, достал из шкафчика банку меда, после чего, усевшись на подоконник, распорядился. «Официант! Чай! Один раз! Хозяину квартиры!» Ашас, довольно заулыбавшись, охотно подхватил игру близнеца. «Сию минуточку, с смилостивый государь, подадим с в лучшем виде!» Пока двойник хлопотал над чайником, Александр решил скрасить ожидания незатейливой беседой, уточняя на ходу. «Глупо спрашивать, как вы попали в квартиру. Наверняка у вас, товарищ лейтенант, в чемоданчике отмычки, от любых замков и запоров». Варя неопределенно пожала плечами и, скрывая улыбку, отхлебнула чай. Это был риторический вопрос. На самом деле, меня интересует, какого лешего вы вообще здесь делаете, и почему не предупредили, что придете? — А как тебя предупредить? — чуть виновато удивился Всеволод. — У тебя же телефон отключен. Как не позвонишь, ты все время вне зоны доступа. — Так он, наверное, до сих пор новый мобильник не купил, — догадалась Варвара. — Так ведь, Тимухин? Он густо покраснел и вместо ответа начал сосредоточенно поглощать оладьи, макая их в мед. «Ваш чай, сударь!» — вовремя подоспел официант. «Благодарю, милейший! Вот, получи!» Забрав чашку, Саня шлепнул в протянутую ладонь ложку меда. «О, премного благодарны, ваше благородие-с!» А шас изящно слизнул мёд и вернулся к плите. «Детский сад!» — с улыбкой проворчала Варя. «Ну да, такое бывает», — с каким-то сожалением поддержал Долгоруков. «Некоторые индивиды физически развиваются быстрее, чем умственно и морально. Отсюда несовпадение поведенческой линии с возрастной составляющей. И как следствие...» «Да помолчи ты уже, зануда!» — осадил его Тимухин, и метко кинутый оладушек врезался блондину в лоб, отскочил и плюхнулся в его чашку, расплескав горячий чай. — Ах ты сву! Оскорбленный Всеволод вскочил со стула, собираясь преподать метателю оладий урок вежливости. — А ну, тихо все! Не очень громко, но строго прикрикнула лейтенант, хлопнув ладони по столу крик подействовал, конфликт погас, не успев разгореться. «Мог бы быть и погостеприимней. Мы ведь пришли узнать, как твое самочувствие. Помнится, после той ночи на тебе живого места не было». Хозяин соскочил с подоконника и, разведя руки, повернулся кругом, демонстрируя свое исцеленное тело. «Действительно, после событий в кафе «Гэлакси» и ночного тарана, устроенного им Карпухиной, Александр мог двигаться только под воздействием сильно действующих препаратов. Но в преддверии большого вторжения комитету предстояло много работы, а штат по-прежнему был недоукомплектован, поэтому требовалось, чтобы максимальное количество сотрудников оставалось в строю, даже внештатные с их неполным обучением. В связи с этим руководство комитета приказало медицинскому отделу не жалеть средств и усилий для восстановления всех раненых, больных или как-то еще пострадавших сотрудников для возвращения последних к оперативной работе. Приказ есть приказ. И Тимохина в числе остальных за три дня так восстановили, как в ином медицинском центре не смогли бы и за три месяца. — Выглядишь молодцом, — похвалила девушка. Думаю, медикам в копеечку влетело такое чудо. — Главное, чтобы эту копеечку не высчитали из его жалования, — подковырнула шас Типун тебе на всю задницу! Саша три раза сплюнул через левое плечо и постучал по подоконнику. — Он же пластиковый. По дереву надо бы! — опять влез с подсказками неуемный Долгоруков. — Не занудствуй! — отмахнулся напарник. Вернувшись к чаю и оладьям, он постарался направить разговор в деловое русло. «Так что вам от меня понадобилось, кроме заботы о моем самочувствии?» Лейтенант отодвинула чашку, вытерла губы и пальцы салфеткой и, сев боком к столу, чтобы видеть всех членов своей группы, приступила к изложению. На повестке дня, подготовка к грядущему вторжению — массовых сил противника из-за граней. — Можно поменьше пафоса? — прервал ее Тимохин. — Все же свои. Чему официальность? — Дурак, — беззлобно огрызнулась Варя, однако продолжила с минимумом патетики. — Добро с Карпухиной дал нам полную картину предстоящих действий. Теперь мы знаем дату вторжения, примерное время, места и главные цели врага. — А за достоверность можно ручаться? Опять прервал ее Саша, многозначительно глянув на Ашаса. «Помнится, кто-то давал чистосердечное признание, но по факту, на поверку, оказалось, скрыл важную инфу. Я бы даже сказал, жизненно необходимую». «За это он уже получил по шапке», — напомнила лейтенант. «У него последнее китайское предупреждение. В случае следующей попытки обмана или недоговоренности...» Варвара провела пальцем по горлу, адресуя жест эмиссару. Двойник Тимохина тревожно сглотнул и печально потеребил ошейник с рунами. Однако за то, что в критический момент он собственноручно застрелил демона-телохранителя и тем самым, возможно, спас нам всем жизнь, ему предоставлен последний шанс доказать свою лояльность к человечеству. Эмиссар вытянулся по стойке смирно, и, приложив кулак к груди, склонил голову. «А вы комитетис маритури де салютант!» Скептически качая головой по поводу его выкрутасов, лейтенант еще раз вспомнила детский сад и вернулась к Тимохину. А что касается достоверности, то его признания об устаревших методах допроса были взяты в расчет, внесены поправки, и допрос Карпухиной велся уже новыми методами с максимальной подстраховкой, так что процент достоверности максимально высокий». «Максимальная подстраховка, максимальный процент», — передразнил парень. «Я вижу, слово «максимум» у тебя сейчас наиболее любимое. Тимохин, не нуди, дай договорить спокойно». Александр кивнул, показывая готовность молчать и слушать. «Так вот», — продолжила Варвара Андреевна, Поскольку «Надежда» являлась координатором диверсионной деятельности в нашей области, комитету удалось обезопасить свою территорию. Астраханские граничары будут отражать нападение из-за граней, не опасаясь ударов в спину. Совсем другая обстановка у наших соседей. В Волгоградской области придется отбивать нападение с двух направлений, но там вроде бы своих сил хватает, так что за них можно не опасаться. Однако, со слов Карпухиной, которые подтверждаются показаниями представителей вампирской гильдии и еще кое-каких источников, наиболее массированные атаки будут производиться в Саратове и области. Так вот, тамошнему филиалу комитета своих сил может не хватить, поэтому туда будут откомандированы ударные группы из других регионов, которые смогут выделить бойцов на усиление, в том числе и из нашего. Насколько я слышала сам Анатолий Викторович туда собирается со своей группой в полном составе. «Офигеть — Офигеть! — воскликнул внештатник, соскакивая с подоконника. — Полным составом они укатят? А кто здесь отбиваться будет, если вдруг какая-нибудь непредвиденная ситуация? — А ты сам-то как думаешь? Тимохин поморгал, пытаясь сообразить, что имело в виду лейтенант. Когда же до него дошло? — Растудить вашу в качель три кило печенья? Надеюсь, вы это несерьезно? — Да. «Вполне серьезно», — обрушила его надежду Варвара. «А иначе зачем комитету столько средств тратить, восстанавливая тебя и тебе подобных для возвращения в строй?» «Чтобы нашим здесь помогать! Это еще куда ни шло! Но не заменять же их полностью!» «Придется!» — безапелляционно констатировала девушка. «Отряды Нигматулина возьмут под контроль все Левобережье. Нам же...» Оперативным группам и внештатникам предстоит вести патрулирование на правом берегу. Слышал, Долгороков? Мы в кафе чуть богу душу не отдали. И на тебе, снова под танки бросают. Оплатят, между прочим, все так же, жалованье внештатника. За это не беспокойся. На время военного положения оклады всем удвоят. Вот такой приятной новости оба напарника Посветлели лицом. По нашему календарю начало вторжения запланировано в ночь с 30 апреля на 1 мая, так что у вас целых три дня на подготовку. То есть всего три? Ну не мы же сроки назначали. Всеволод, услышав дату нападения, задумался, что-то припоминая. Ага, точно? Стрепенулся он. Это же ночь святой в Альбурге. «Чего? — опешил Тимохин. — В Альпургеева ночь! — охотно пояснил Долгоруков. — В некоторых западных странах она называется «Ночь ведьмы» или «Ведьмин костер». В дохристианский период это был просто праздник весны, а теперь его связывают с ведьмами и нечистой силой. — Очень интересно! — натянутый усмехнулся Александр. «Видать, организаторы нападения решили отпраздновать по полной и сотворить нам аналог Армагеддона. А чего? Все любят красивые даты». «Может, и так?» Задумчиво согласилась Варя. «Хотя нельзя исключить. Вариант простого совпадения». «О, уж поверьте мне!» Дерзнул подать голос вежливый Ашас. «У нашей публики ничего просто так не совпадает. У нас все символично». После непродолжительного раздумья все участники совещания согласно кивнули. «В каком составе мы будем проводить патрулирование?» Сразу взялся за дело Всеволод. «Уже известно распределение группы маршрутов?» «Не совсем», — ответила лейтенант. «Но с нашей группой уже все определено. Мы действуем в том же составе, что и прежде. Я командир, а вы трое — мои подчиненные». «Прямо как у Дюма». «Д'Артаньян и три мушкетера!» Разулыбался Ашас. «Ну, конечно, с поправкой на полкомандира. Получается, Варвара Андреевна и три...» «Гамадрила!» — ставила девушка. «Нет, ребята, не выйдет из вас мушкетеров. Мушкетеры дружили между собой, и каждый из них готов был жизнью пожертвовать ради друзей. А ваша троица...» Она скептически оглядела всех троих. Придушить друг друга готово. Стоит хоть на минуточку контроль с вас снять». все и Александр возмущенно насупились. а шас откровенно хихикал. И лейтенанту пришлось хлопком ладони по столу вновь привлечь к себе внимание группы. «Итак, подводим итог. Время известно, состав тоже. Район патрулирования сообщат за сутки до нападения. Нам остается только готовиться и ждать». Долгоруков и Тимохин насупились, задумавшись каждой о своем. — Не тушуйтесь, парни, справимся как-нибудь. Она положила руки им на плечи и улыбнулась. Парни заулыбались в ответ и тут же нахмурились. Получалось, девушка относится к ним обоим одинаково. — Ревность — страшная штука! — не удержался от шпильки Ашаса. — Да, вы правы, Варвара Андреевна. Мы совсем не мушкетеры. Я бы даже сказал наоборот. — Да начхать! — беззаботно прервала его лейтенант. — Мы граничары, а это куда круче. И на этот раз с ней дружно согласились все. Уважаемый слушатель!